История последняя. Проклятый букет. Мы неторопливо шли по тропинке в Сосновке. Под ногами вкусно похрустывал снег. Явление в Питере редкое, особенно под Новый год. Обычно мы его встречаем с зонтиками под дождем и при плюсовой температуре. А в этом году удивительно, как в ноябре начался снег, так потом недели две валил без передыху. За городом так вообще сугробы почти по пояс. И морозец лёгкий. То, что надо для нашего климата с повышенной влажностью. В свете редких фонарей изморось на деревьях таинственно посверкивала бриллиантовыми звездочками. Где-то далеко шумели машины, а здесь, в глубине лесопарка, царила умиротворенная тишина. Мы решили после работы прогуляться, пользуясь редким погожим вечерком. Да и уезжаем скоро, хотелось с городом попрощаться. Я договорилась с бабулей, что этот Новый год мы отпразднуем здесь, вместе с моими приемными родителями и друзьями, и потом уже окончательно уедем. Когда, Женьке, скажешь? спросила я, прижимаясь к Рэму и улыбаясь. Вот, на Новый год и скажу. Благодушно отозвался мой барс, обняв меня одной рукой, а то ведь начнет придумывать отговорки. Ворчливо добавил он. Когда Рэм известил московское руководство, что собирается уезжать из Питера, то сразу предложил на свое место Лиса. Лично у меня возражений не было. Женька отлично подойдет. Он ответственный, да и работает здесь долго. К нему все наши привыкли. Конечно, узнав о нашем решении, ребята расстроились с одной стороны, но с другой порадовались, что я вернусь в родные края, к своим. Варвара со Степаном тоже взгрустнули, но я чувствовала, что поступаю правильно. «Это да, начнет, со смешком ответила я. Хотела еще что-то сказать, но тут уловила чутким слухом странный звук. Насторожилась, остановившись и прислушавшись, Рэм вопросительно покосился на меня. «Рыся?» — спросил он. «Что случилось?» «Плачет кто-то. Слышишь?» Я безошибочно направилась в сторону тихих всхлипываний. Рэм, не задавая вопросов, молча последовал за мной. Тоже услышал. Мы свернули по тропинке и увидели лавочку, на которой сидела сгорбленная фигурка, в самом деле шмыгая носом и то и дело утирая нос. Я поспешила к девушке, присела рядом и коснулась плеча. «Что-то случилось? Почему вы плачете?» Участливо спросила, заглянув ей в лицо. Миловидная, приятная, только глаза блестят от слез, и щеки покраснели от мороза. Одета вполне прилично, зимний пуховик с опушкой из меха, замшевые сапожки. Услышав меня, незнакомка вздрогнула и подняла голову. «Нет, все нормально». Она даже улыбнулась, поспешно вытерев слезинку со щеки. «Так, вспомнилась просто». Девушка отвела взгляд. Повинуясь какому-то внутреннему чутью, я достала из сумки кошелек и нашу визитку, протянула ей. «Возьмите», — попросила собеседницу. «Если у вас в самом деле что-то случилось, приходите, поможем». Она с сомнением взяла, повертела в пальцах. «Детективное агентство?» — пробормотала девушка с долей растерянности в голосе. «Да, мы там работаем». Я оглянулась на Рэма, молча стоявшего рядом и не вмешивавшегося в разговор. «Не сидите долго, холодно на улице». Напоследок добавила я и поднялась. «Да, спасибо». Кивнула она и, поколебавшись, сунула визитку в карман. Мне не хотелось оставлять ее тут одну, но и навязываться тоже не стоило. Девушка не проявила желания познакомиться или принять нашу помощь. Мы с Рэмом пошли обратно к выходу из парка. Уже хотелось есть и домой, да и найдена там ждет. «Думаешь, придет? Сомнением переспросил мой барс, накрыв мою ладонь, лежавшую на его локте, своей. «Не знаю, но, по крайней мере, я дала ей возможность». Помолчала, обдумывая короткую встречу. «Но мне почему-то кажется, что придет. Да». Задумчиво закончила я. Вечер, как всегда, прошел уютно. Мы взяли моих любимых суши, устроились на диване и смотрели сериал. Ну а утром отправились в агентство. До Нового года оставалась неделя, и работы у нас почти не было. Так, по мелочи. К Раде или Василисе приходили разве что. Рэм не требовал присутствия на рабочем месте от звонка до звонка, и мы окончательно разленились, приходя в офис в свободном режиме и порой просто оставляя кого-нибудь дежурным. Но сегодня, на удивление, в офисе были уже все. И Василиса с мужем, и Рада, и даже Женька. Неловкость между нами практически сошла на нет, и мы общались, как старые друзья, что меня несказанно радовало. «Всем привет!» Я помахала рукой, заходя в гостиную. Наши собрались там, попивая чаёк с печеньками. В углу стояла елка, настоящая, живая. Специально нашли такую, которая в катке, с землей. В комнате стоял насыщенный, вкусный аромат хвои и леса. А еще упоительно пахло мандаринами. Новый год, казалось, уже витал в воздухе, заражая всех предпраздничным настроением и вызывая радостные улыбки. «Чего это вы все такие дисциплинированные вдруг?» Весело поинтересовался Рэм, остановившись рядом со мной и положив руку Натальи. Я уже давно не шарахалась от него и не пыталась держать расстояние на людях. Зачем, когда всем все и так понятно? Я знала, что мой барс никогда не позволит себе чего-то сверхприличий, а когда он меня обнимал, мне нравилось. Ответить ему никто не успел. В коридоре звякнул колокольчик. Все удивленно переглянулись, кроме нас с Рэмом. Кого это принесло? пробормотал Женька, покосившись на дверь. Я встречу. Поспешно отозвалась я и вышла к посетительнице. Она мялась на пороге, не решаясь пройти дальше, и лишь вытягивала шею, пытаясь разглядеть, что происходит в гостиной. Я доброжелательно улыбнулась в гости. «Я Алена. Здравствуйте». Молодая женщина, лет 25 на вид. Робко улыбнулась в ответ. В ее взгляде мелькнула неуверенность. «Добрый день». Она прерывисто вздохнула и огляделась. «Я в агентство пришла». «Раздевайтесь, проходите». Прервала я ее и кивнула. «Что-то, может, будете? Чай, кофе?» «А, чай, наверное», — девушка расстегнула пуховик и поспешно представилась. «Меня Настя зовут». «Очень приятно. Чай черный, зеленый? уточнила я предпочтение посетительницы. Зеленый, наверное». Настя сняла верхнюю одежду и повесила на крючок. Я вернулась в гостиную, и она зашла за мной. «Это Настя», — представила я гостю. Женька тут же освободил кресло, а я направилась на кухню делать чай для Анастасии. Надеюсь, ничего сложного у нее нет. Не хотелось бы под Новый год с трупами разбираться или с каким-нибудь проклятием. Поморщившись, я быстренько сделала попить и присоединилась к остальным, поставив перед Настей чашку. «Ну, рассказывайте». Рэм сел напротив на диван и внимательно посмотрел на женщину. «Что у вас случилось?» Она взяла чай, отпила глоток, потом сложила ладони и зажала их между коленями. «Понимаете, мне кажется, что меня кто-то проклял», выдала она, криво усмехнувшись. «Не знаю, может, мне, конечно, мерещится, но... Вокруг меня люди умирают. Здоровые, не старые и... Ну, я замуж вышла пару месяцев назад». Перескочила Настя, но мы ее не прерывали, давая выговориться. Взгляд гости стал мечтательным. Лицо смягчилось. Я люблю Валеру. Мы работаем вместе. Он заместитель начальника отдела в строительной фирме. В общем, до того, как я с ним встречаться начала, у меня... Ну, отношения были». На щеках Насти появился румянец. «С менеджером одним». «Мы расстались быстро, но друзьями, вы ничего не подумайте», торопливо добавила она, хотя никто ее ни в чем обвинять не собирался. И он на днях в аварии разбился. Женщина тоскливо вздохнула и замолчала, отпив глоток чая. «А до этого еще один мой знакомый, с ним мы тоже встречались, его сбили на дороге». Настя прикусила губу, ее голос дрогнул. «Мне кажется, смерть за мной по пятам ходит», почти шепотом произнесла она. «И я за Валерку боюсь». «Дай руку, девочка!» — мягко попросила Рада. Она как раз сидела в соседнем кресле. Анастасия покосилась на нее, но послушно протянула ладонь. Цыганка аккуратно сжала тонкие пальцы, застыла на несколько мгновений, а потом чуть нахмурилась. «Проклятия не вижу, но что-то черное на тебе есть». Она внимательно посмотрела на собеседницу. Ребенка ждешь, да?» — неожиданно спросила гадалка. «Да», — Настя оторопила кивнула. На днях узнала, даже Валерке еще не сказала. Она смущенно опустила взгляд. Посиди здесь. Рада поднялась и ненадолго ушла к себе в кабинет и вернулась оттуда с картами. Так, ну, давай посмотрим. Деловито произнесла она и достала потертую колоду. Мы в молчании следили за ее руками, ловко раскладывавшими на столе карты. Она глянула на расклад, потом снова на Анастасию. Порча на тебе, милая, на смерть, прямо сказала Рада, постучав по одной из карт. Женщина побледнела, Василиса приобняла ее за плечи, укоризненно покосившись на цыганку, а та продолжила. «Но твой ребенок отводит от тебя беды, и они на твоих бывших мужчин переходят, поскольку энергетическая связь между вами еще сохранилась». «И что делать?» — жалобно переспросила Настя. «Можно ее снять как-то, и кто ее вообще сделал на меня? Зачем?» «Женщина, обиженная сильно». Палец рады скользнул по другим картам. «Недавно сделано, могу сказать. Снять можно, только с помощью того предмета, на который сделан был. Ищи в своем ближнем кругу, и времени у тебя всего неделя. Потом даже оберег не спасет. Оберег у Василисы возьми, она сделает», — добавила Рада, кивнув на нашу штатную ведьму. «Господи, да кто же в ближнем кругу?» — растерянно переспросила Настя. «Нет у меня врагов». «Карты не врут, милая». Цыганка внимательно посмотрела на женщину. Причем делала ведьма, и она знала, что делала. Я не могу увидеть, к сожалению, пока нет предмета, на который приворот сделан». «Ой», — Настя поднесла ладонь к губам, ее зрачки расширились. «Как ведьма? Среди моих знакомых нет таких», — пробормотала она. «А расскажи-ка нам о своих знакомых», — предложила я, пока рада собирала карты. «Много у тебя подруг?» У меня сразу мелькнула мысль, что Порчу могла навести какая-нибудь бывшая подружка мужа Насти, но пока решила эту тему не затрагивать. Если верить словам Рады, нашей гости лучше не волноваться лишний раз. «Да нет, не так, чтобы очень!» Она снова отпила чай, крепко стиснув пальцами чашку. «Полина, мы со школы дружим. Потом еще на работе Ира и Катя. У нас там девушек мало». На губах Насти появилась слабая улыбка. «Ну, сестра Валерки, мы и семьями дружим». Наша цыганка вдруг прищурилась и решительно поднялась. Пойдем, проверю еще кое-что. Она протянула руку Анастасии, и если получится, узнаем, на какой предмет порча была сделана. Гостья поднялась и послушно пошла за радой. Василиса поспешила за ними. Оберег подберу. На ходу бросила она, никому особо не обращаясь. Что думаешь? Рэм обратился ко мне. Подозреваю, любовница бывшая или безнадежно влюбленная? Уверенно ответила я, присев рядом с ним. «Искать нужно среди тех, с кем ее муж общается». «Угу, я тоже так подумал», — задумчиво протянул Рэм, обняв меня одной рукой. «Так, чую, мои услуги вряд ли понадобятся. Пошел дальше в танчике резаться». Потянувшись, Андрюха поднялся и направился к себе. «Надеюсь, что не понадобится. вздохнула я, проводив его взглядом. «Если что, зовите, ага». Женька тоже не стал задерживаться в гостиной. «Ну да, судя по всему, дело чисто женское, если можно так выразиться». Хотя, конечно, неприятная штука, смертельная порча, еще и незаконная. Кстати, и та, которая его сделала, имеет все шансы встретить этот Новый год совсем не дома, а рядом с елкой. Распустились, понимаешь? Безлобно проворчал Рэм. Ладно, я за договором, подождешь здесь. Ага, отозвалась я, откинувшись на спинку дивана. Он ушел в кабинет, я же осталась одна в комнате. Настя вскоре вернулась с радой и Василисой, чуть повеселевшая к моему облегчению. На букет сделана порча была оповестила гадалка о результатах своих изысканий. «Так что, Настенька, думай, что это был за букет, и как он мог от тебя попасть к ведьме». «Ну...» — та задачина помолчала. «Цветы мне Валерка дарит, я уж точно никому ничего такого не дарила, разве что на свадьбе». Настя запнулась, потом тряхнула головой. «Да нет, ну что вы, Полька не могла, у нее парень есть, и они заявления на днях будут подавать», уверенно произнесла гостья. «С чего бы ей порчу на меня наводить?» Она букет невесты поймала? Уточнила я, не спеша разуверять Анастасию, дождалась кивка и задала следующий вопрос. «Настя, а не могла ваша подруга, допустим, испытывать к вашему мужу чувства, о которых вы не знаете?» Деликатно выразилась я, опасаясь расстроить Настю еще больше. «Ой, нет!» — махнула рукой она. «Это вряд ли. Нам всегда разные мужики нравились». Моя собеседница улыбнулась уголком губ. «Она до сих пор удивляется, как это я влюбилась вообще в Валерку и замуж за него вышла». Хм. Я не стала пугать ее историями, как такие вот верные на первый взгляд подружки на всякое были способны. Знаете? А оставьте мне телефон вашей подруги, попросила я Настю. И еще, кто был из женщин на вашей свадьбе? Спросила и запоздала поняла, что не стоило. Вдруг у них там на 150 человек банкет был и что проверять всех присутствовавших там женщин? Немного, на самом деле мы скромно все сделали, не хотели пышного ничего. Обрадовала меня Настя. Вам написать? Да, давайте. Я положила перед ней лист бумаги и дала ручку. Настя написала штук десять имен, и список тут же оказался в руках Рады. «Угу, угу», — пробормотала она под нос, читая его, потом встала и направилась к себе. «Анастасия, зайдите, пожалуйста, договор оформим». Из кабинета выглянул Рэм, и гостья, встрепенувшись, кивнула и ушла к нему. «Вообще, накол сажать таких ведьм надо», — Сердито отозвалась Василиса, насупившись и скрестив руки на груди. Ну где это видано? На беременную женщину порчу на смерть наводить. Это ж какой стервой надо быть! Любовь зла, философски изрекла я и пожала плечами. Ничего, найдем. Я уверена, рада что-нибудь из этого списка вытянет. Ну и я с Полиной поговорю. Думаешь, она что-то скажет? Вася покосилась на меня. Если ей скрывать нечего, скажет, невозмутимо отозвалась я. Захвачу у детектора лжи, начнет врать, раду на нее напустим. Был у Рема в сейфе замечательный артефакт, который определял, правду ли говорит человек. Кулон на цепочке. Очень удобно, можно спрятать под одеждой, и он работал в дежурном режиме, не фанил. Через некоторое время из кабинета вышли и Настя, и Рэм. Девушка уже выглядела не такой потерянной, как в первые минуты появления в агентстве. Василиса тут же подошла к ней, заботливо приобняла. «Настенька, вы, главное, не снимайте кольцо, хорошо? Оно притормозит действие порчи, а мы пока найдем, кто же сотворил это все». Напутствовала она женщину. «А если муж спросит, откуда?» Переспросила Настя, разглядывая кольцо с довольно крупным камнем. «Неужели вы не можете себе подарок купить?» С лукавой улыбкой ответила Василиса. «Или он у вас такой ревнивый?» «Ой, нет, Валерка мне верит!» Отмахнулась от подозрений Настя. «Да и я люблю его!» Она вздохнула. «Все приключения в прошлом остались!» «Ну вот и славно, тогда идите домой и ни о чем не беспокойтесь. Мы позвоним, как только что-то выяснится. Или вы нам, если узнаете». «Я, наверное, сама с Полей поговорю», — заявила Настя, выходя в коридор. Я пошла ее провожать. «Спрошу, что она с букетом сделала, и перезвоню вам». «Тогда я дам вам еще один артефакт, на всякий случай». Я поспешно подошла к крыму и посмотрела на любимого. «Даш детектор?» Попросила моего Барса, погладив его по руке. «В самом деле, пусть сначала сама поговорит со своей подругой». «Хорошая мысль», — кивнул он и ненадолго скрылся в кабинете. «Вскоре я уже протягивала Насте кулон, давая краткую инструкцию. Наденьте и спрячьте под одеждой. Если человек будет говорить вам неправду, кулон нагреется, вы почувствуете», — объяснила я. «Спасибо». Анастасия забрала украшение и спрятала его в сумочке. «Я тогда вам позвоню. Сегодня как раз собирались встречаться с Полинкой». Договорились. Я улыбнулась напоследок Насте и закрыла за ней дверь. Потом вернулась в гостиную. Рэм тут же обнял меня и привлек к себе, таинственно усмехнувшись. «А давай избежим от них», — предложил вдруг он, проникновенно заглянув мне в глаза. Позади хихикнула Василиса. Я же зарделась и прижалась к нему, млея от запаха мороза и ландышей. «Куда?» — шепотом спросила, принимая игру. «Куда-нибудь!» — Рэм хитро подмигнул и, взяв меня за руку, потянул к выходу. «Хорошего дня!» — весело пожелала нам вслед ведьма. «Ну а мы поехали в Петропавловку. Там устроили выставку ледяных фигур». Погода сегодня прямо радовала, ярко светило солнышко, и пусть не грело, но вокруг все переливалось под его зимними лучами, и настроение царило радостное и уже предпраздничное. Внутри шевелилось смутное ожидание чуда, совсем как в детстве, когда ждешь подарков от Деда Мороза и свято веришь, что он существует. Прогулка удалась на славу. Мы налюбовались на прозрачные фигуры, нафотографировались, а еще я вспомнила детство и с огромным удовольствием покаталась с горок. С визгом и хохотом, как полагается, ничуть не смущаясь, что я вроде как уже взрослая тетенька. Но ну, то, что Рэм разделил со мной эти чудные минуты, придало особую прелесть всем забавам. Несколько часов пролетели незаметно, и только когда мой желудок потребовал его накормить, громко заурчав, я поняла, что в самом деле голодная. Пойдем питаться», — решительно заявил мой барс, подхватив раскрасневшую и взмокшую, несмотря на мороз, меня под локоток. Пойдем, радостно согласилась я. Мы устроились в уютном ресторанчике недалеко от метро Горьковской. Заказали пиццу с пивом. Банально, но мне вдруг жутко захотелось именно пиццы. С плавленным сыром, кусочками солями и беконом. Чуть не урча от удовольствия, я откусила от треугольника и зажмурилась, наслаждаясь едой. «Рыся!» — позвал Рэм задумчиво, но я, увлечённая поздним обедом, не обратила внимания на его тон. «М?» — вопросительно глянула на него, запив пиццу пивом. «А можно я тебе подарок на Новый год сейчас подарю?» Огорошил он следующим вопросом. Мои брови поползли вверх, а внутри тут же завозилось любопытство. «Можно?» — разрешила я и даже отложила пиццу. «Давай!» — я широко улыбнулась. «Закрой глаза!» — последовала просьба, и у меня почему-то сердце дрогнуло в груди. Однако я послушно смежила веки, разволновавшись и одновременно предвкушая сюрприз. Как любая женщина, я, конечно, их очень любила, особенно от любимого человека. «Арем!» Он взял меня за руку, и я ощутила, как на мой палец скользнуло что-то прохладное, и мои глаза широко распахнулись, уставившись на узкий золотой ободок с небольшим бриллиантом. Скромно, невычурно, элегантно, и украшение смотрелось на моем пальце очень органично. Не выпуская мою ладонь, Рэм погладил пальцы и тихо спросил. «Пойдешь со мной в ЗАГС, Ален?» Наверное, я ужасно неромантичная барышня, но вот этот простой вопрос без всяких букетов роз, брызг шампанского и вставаний на колено растрогал меня гораздо сильнее. Я разволновалась еще больше, дыхание перехватило и, не задумываясь ни секунды, сразу ответила, не сводя с него взгляда. «Пойду». Рэм мягко улыбнулся, сжал мои пальцы. «Ну отлично, а в кино пойдешь?» Резко сменил он тему, склонив голову к плечу. Я не выдержала и рассмеялась, чувствуя, как на душе стало «легко-легко». Год заканчивался чудесно, прямо почти как в сказке. «И в кино пойду!» Легко согласилась я, даже про пиццу позабыв. Но мы все-таки доели. Потом был фильм, снова прогулка по вечернему Питеру и много-много нежности и страсти ночью. Люблю моего барса. А на следующий день позвонила Настя. «Я с Полинкой говорила». В ее голосе слышалась растерянность. Она сказала, что отдала букет Наташе. Это наша знакомая, жена друга Валерки. «Я не понимаю, это она, что ли?» — жалобно спросила Настя. «Мы не так, чтобы часто видимся, и я не слышала, чтобы они что-то такое говорили, что она ведьма. И в гости к ней мы только с Валеркой ходим. Мы с Наташей не подруги». «А вы можете попросить вашего мужа в гости к ним сходить?» — предложила я. «Раз они с мужем этой Наташей друзья». «Ну, я могу попросить», с сомнением ответила Настя но не уверена, что получится сделать это в ближайшие дни». «Вы знаете, где они живут?» — уточнила я, придвигая блокнот к себе. Как раз сидела в гостиной, Рэм делами занимался в кабинете. Анастасия продиктовала адрес, я записала. «Хорошо, вы попробуйте со своей стороны насчет гостей, а мы попытаемся придумать что-нибудь тоже. Наташа работает?» — уточнила я на всякий случай. «Вообще, да, они вроде вместе с мужем в одной фирме», — не слишком уверенно сказала Настя. «Адрес знаю, да». Она оставила координаты этой Наташи, мы попрощались, а на меня вдруг с ней зашло вдохновение, как можно пробраться в нужную квартиру, не возбуждая подозрений и не дожидаясь, пока Настя договорится с мужем о гостях. Я вскочила с подоконника и поспешила в кабинет Рема. «Я знаю, как узнать про букет». Выпалила, распахнув дверь и замерев на пороге, сверляя любимое начальство довольным взглядом. Мой барс поднял голову, оторвавшись от экрана, вопросительно поднял брови и кивнул на стул. «Давай подробности». Предложил он, поставив локти на стол и положив подбородок на сцепленные пальцы. «Настя сказала букету Наташи, знакомой ее мужа. Я хочу вечером перекинуться в песца и надавить ей на жалость». Немного сумбурно изложила я свой план. «Она возьмет меня к себе, я там обнюхаю все и узнаю». «А обратно?» — уточнил Рэм, пока не возражая. «Повесишь объявление о пропаже?» — невозмутимо ответила я. «Уверена, она позвонит и отдаст. А если это Наташа не любит животных?» Задал следующий вопрос Рэм. Я, пожала плечами. «Ну, будем тогда ждать, пока Настя в гости к ней зайдет. Пожалуй, я плечами. «Давай попробуем, Рэм. Мне почему-то кажется, что получится». Во мне завозилось предвкушение. Хотелось немножко разбавить спокойные будни приключениями. Хотя бы и такими безобидными. Рэм вдруг усмехнулся, откинулся на спинку кресла и кивнул. «Ладно, попробуем», — согласился он. «И только уже когда мы вечером приехали во двор дома, где жила Наташа, я поняла, почему он выглядел таким довольным. Мне же раздеваться придется и в машине, кстати. Вот же кот, а то ему дома мало». Конечно, Рэм активно помогал снимать одежду, при этом словно невзначай прикасаясь то кончиками пальцев, то даря легкие невесомые поцелуи в изгиб шеи или в плечо. «Мы и на задании, между прочим». Попыталась я возвать к его совести, когда Рэм окончательно обнаглел и обнял меня, прижав к себе и накрыв ладонями грудь. Уже я без белья, кстати. Не сказать, что я сильно против была, однако будет обидно пропустить Наташу. Анастасия переслала ее фотку, чтобы мы узнали. Прости, сложно удержаться. Пробормотал мне в затылок Рэм, и я не удержала хихиканья, передернувшись, щекотно было. И вдоль спины тут же прокатилась волна мурашек до самой поясницы. В конце концов, я все же разделась до конца и осуществила свой план, выбравшись из машины уже песцом. На улице тихонько падал в снег, и я порадовалась густому меху. Морозец покусывал мой чувствительный нос. Встряхнувшись, я потрусила к подъезду, посматривая по сторонам. К счастью, прохожих не было видно, кто мог бы меня заметить и утащить к себе вместо Наташи. Сев около двери, я приготовилась терпеливо ждать прихода Наташи, надеясь, что она не задержится нигде после работы. Чутью я доверяла, а оно подсказывало, что мой авантюрный план имеет все шансы на успех. И да, минут через пятнадцать во двор въехала иномарка, из которой вышла Наталья. Я переступила с лапки на лапку, в нетерпении завиляв хвостом, и всем видом изобразила бедную, несчастную, замерзшую зверушку. Предполагаемая наводчица порчи на нашу клиентку выглядела, ну, как успешная, уверенная в себе женщина. Замшевые сапожки на высоком каблуке, полушубок из норки. Сумочка со знаком дорогого бренда, миловидное лицо, аккуратная стрижка, ничего зловещего или отталкивающего. Мой чуткий нос даже не уловил плохих запахов, только парфюм Наташи, для меня слишком резкий, я даже чихнула. И меня заметили. Барышня остановилась, удивленно осмотрела меня. «Эй, ты чей такой красивый?» Она присела, разглядывая с доброжелательной улыбкой мою песцовую постась. «Не кусаешься? Нет?» Я усиленно завиляла хвостом и тихонечко тявкнула, изображая дружелюбие и вовсю напрашиваясь в гости. И хотя не любила, когда меня гладили и тискали, исключение составлял Рэм, но сейчас сама подставила голову под ладонь. «Мне же нужно попасть к ней в квартиру». Наташа почесала меня за ухом, погладила, огляделась. «Ты потерялся, что ли, пушистик?» Озабоченно нахмурившись, в полголоса произнесла она, потом еще немного подумала и вздохнула. «Ладно». Возьму тебя, пока Мишка, в командировке. Думаю, у такого красавца хозяин точно объявится». Она открыла дверь и запустила меня в подъезд. Мы поднялись на лифте на нужный этаж, потом зашли в квартиру. Ну, обычная трешка с евроремонтом, ничего особенного. Но мой чуткий нос, едва мы оказались в коридоре, сразу уловил тонкий запах тлена. Человеческое баняние, понятное дело, его не чувствует. А вот я — да, что значило, мы на правильном пути. Наташа в самом деле желала зла Насте, и букет был где-то здесь. «Только у меня еды для собак нет». Хозяйка квартиры между тем сняла обувь, верхнюю одежду и направилась на кухню. «Ты котлеты будешь? Пушистик». Пришлось идти за ней и соглашаться на котлеты. На кухне запах стал слабее, значит, букет точно не здесь. «Тебе повезло, что завтра выходной». Наташа достала из холодильника тарелку с котлетами и занялась едой для меня. Я терпеливо ждала, изображая терпения, Хотя перед тем, как сюда приехать, мы с Рымом поели. Но легенду нужно отрабатывать до конца. «Только давай ты меня в шесть утра не будешь будить на прогулку, ладно?» Наташа повернулась и присела, поставив передо мной нарезанную котлету. «Пахло, кстати, вкусно. Ты же воспитанная собака, правда?» «Ну, положим, песец, а не собака. Но, похоже, Наталья плохо разбиралась в породах, да и животных вообще». Я послушно съела угощение, а когда снова подняла голову, хозяйка квартиры уже держала в руке бутылку вина и бокал. «О, как! Интересненько! Подозреваю, меня ждут откровения!» И я потрусила за Наташей дальше в квартиру, в гостиную. Отметила, что запах тлена стал гуще, насыщеннее, и сморщилась, все же чихнув. «Понятно, букет где-то здесь. Ладно, поищу позже. Ночевать ведь придется в этой квартире». Наташа тем временем медленно прошлась вдоль стенки, держа бутылку за горлышко. Бокал она поставила на столик около кресла. Остановилась и долгим взглядом посмотрела на фото в рамке. «Свадебное. И мне показалось, лицо невесты выражает совсем не радость и счастье, а улыбка приклеенная. Наташе явно было не до веселья. Узнать бы почему». А она между тем достала штопор, ловко открыла бутылку и снова уставилась на фото. Потом вдруг фыркнула, лехо глотнула прямо из горла и со стуком опустила рамку. «Да к черту! пробормотала хозяйка квартиры и плюхнулась в кресло. С горечью усмехнулась и заговорила, глядя в пространство невидящим взглядом. «Бесит он меня! Не могу больше!» Наталья приложилась к бутылке, потом прикусила губу, и у нее подозрительно заблестели глаза. «И Валерку ненавижу! С его этой курицей!» Выпалила вдруг она и тихо всхлипнула. «Ого! Кажется, меня ждет пьяная исповедь. Но ну, тем лучше, не придется допрос устраивать потом». Наташа откинулась на спинку, поджав под себя одну ногу, и перекрыла глаза. Ей явно хотелось выговориться, но было не с кем. И бессловесная псина, какой она считала меня, подходила сейчас как нельзя лучше. «Я же за Мишку вышла замуж из упрямства! Думала, он остановит меня, когда узнает!» Продолжала Наташа исповедь, то и дело прикладываясь к бутылке. «Боже, дура! Я же ему с девичника звонила! В любви признавалась! Идиотка пьяная!» Плаксива произнесла женщина, шмыгнув носом. «А он сказал, что это во мне алкоголь говорит и что все хорошо будет у нас с Мишкой». «Да надоел этот Мишка со своим обожанием и сдуванием пылинок, аж противно». Со злостью выкрикнула Наташа, и я внутренне поморщилась. Громко слишком для моих чувствительных ушей. «Не нужно мне это от него. Я его выбрала только из-за квартиры и бабла. А Валерка эту курицу выбрал. Не понимаю, почему. Ненавижу. Ненавижу их всех!» Прошипела Наташа, и её лицо исказилось. «Ешь развестись, готова была ради него, а он...» Дальше, наконец-то, пошли слезы. Вино в бутылке неумолимо заканчивалось, а я терпеливо ждала, когда же Наталья спать пойдет. В общем, картина ясная. Несчастная любовь, конечно же, причем, если верить словам этой дамы, Валерка козел, потому что не замечал, какая Наташа вся из себя красивая и классная, и на все ее попытки охмурить парня отвечал вежливым отказом. Подозреваю, этот Валера просто знал, что друг сохнет по Наташе и не хотел переходить ему дорогу. Ну и весьма возможно, она не в его вкусе. В общем, смысл в том, что Валера отмахивался от настойчивости подруги, а потом и вовсе женился на другой. Банальная история, таких сотни, если не больше. Только вот далеко не все отвергнутые, безответно влюбленные дурочки бросаются в опасную месть со смертельным исходом соперницы. Жалости к Наталье у меня не было ни на йоту, если честно. Даже не хотелось знать, сама ли она сделала порчу на букет, полученный от подруги Насти, или воспользовалась услугами посторонней ведьмы, не побоявшейся связаться с подсудным делом. Таких тоже хватало в Питере. К моменту, когда моя временная хозяйка, наконец, приговорила бутылку, закончила жаловаться на жизнь и поплелась в спальню, ощутимо пошатываясь, у меня в голове уже сложился дальнейший план действий. Про меня Наталья, похоже, до утра забыла, что мне только на руку. Я терпеливо дождалась, пока затихнет шум и в квартире воцарится покой. Для верности, еще полчасика побродила по гостиной, заодно обнаружила, что запах сильнее всего идет от двери на застекленный просторный балкон, где тоже стояла какая-то мебель, как я видела через окна. Значит, опасная вещь где-то там. Наконец, я посчитала, что уже можно безбоязненно обернуться обратно в человека. Где стоял стационарный телефон, я приметила сразу. В коридоре, на тумбочке. Но для начала букет. Стараясь действовать беззвучно, и осторожно открыла дверь на балкон, ёжася от сквознячка, скользнула внутрь и снова выпустила песца. Надо же унюхать магию. На балконе, кроме двух плетёных кресел и столика накованной ножки со стеклянным верхом, в углу еще стоял узкий шкаф, видимо, для всяких мелочей. И запах тлена, от которого в носу уже непрерывно чесалось, вел прямо туда. Я поспешно вернулась в человеческий облик и опустилась, открыв самую нижнюю дверцу. Там стояли какие-то коробки. Самые дальние я и нашла комы, когда сняла крышку и заглянула. Высохшие букеты из кукожившихся бутонов роз, когда-то бывших нежно-желтого цвета, сейчас они походили на сделанные из пергамента, хрупкие и ломкие. Я не стала вытаскивать, прекрасно зная, как опасны подобные на первый взгляд безобидные предметы, да еще и напичканные смертельной черной магией. Закрыла коробку, вернулась в комнату и взяла телефон. На всякий случай прислушалась, но из спальни не доносилось ни звука. Наташа спала убаюканная алкоголем. Отлично. На всякий случай я все же вышла на балкон и отошла в дальний угол, присев на пол. Хорошо он, похоже, утепленный был, и на полу какое-то мягкое покрытие, не кафель. Я набрала номер Рема, не сомневаясь, что мой барс не спит. Он взял трубку почти сразу. Алён? Безошибочно определил он, кто звонит. Я нашла букет. Тихо сообщила, прикрывая трубку ладонью. «Ты можешь к этой Наташе сейчас приехать? Я передам. Завтра отдадим ради». «Так я и не уезжал», — невозмутимо ответил Рэм. «Сейчас поднимусь». Я невольно улыбнулась, в груди разлилось тепло. Не уехал, ждал. Любимый мой кот. Потом спохватилась, что нужно открыть дверь, и поспешила в коридор, чутко прислушиваясь. «Вдруг Наталью понесет в туалет». Не понесло. Мимолетно пожалев, что замок на двери не защелкивается, а только ключом закрывается, я тихо-тихо открыла его и прислушалась. Чуткое ухо уловило гудение лифта. «Хорошо, на площадке никого, я ж тут в чем мать родила, рисковать и брать что-то из одежды не стала. Но вдруг Наталья проснется, так мне проще в писца быстренько перекинуться, чем объясняться, что я тут делаю среди ночи». Лифт приехал, и через несколько мгновений у двери уже стоял Рэм. Я открыла ее шире, сунула ему в руки коробку и торопливо улыбнулась, стараясь не слишком высовываться. «Вот, держи!» — Шепотом произнесла и добавила. «Езжай домой, чего ты тут всю ночь будешь ждать? Объявление повесил?» «Конечно!» — кивнул Рэм, ответив так же тихо. «Очень надеюсь, завтра утром тебя уже забрать отсюда». Он наклонился и чмокнул меня в нос, скользнув взглядом по мне. Соберешь! уверила я его и с некоторым сожалением закрыла дверь. Оставаться без него было страшно непривычно, но делать нечего, работа есть работа. Я вернулась в гостиную, снова в первой ипостаси, запрыгнула на диван и, свернувшись там клубочком, уснула до утра. На следующий день. Наташу мучило похмелье, что не мудрено, поэтому проснулась она в смурном и мрачном состоянии. Слава богу, за дверь меня не выставила, хотя особого восторга при виде меня и не выказала, в отличие от вчерашнего дня. «Надеюсь, твой хозяин спохватился и развесил объявление», пробормотала помятая хозяйка, выползая на кухню в короткой кружевной сорочке на тонких лямках. «Прости, долго я тебя держать не могу, Пушистик. Я не самая хорошая хозяйка». Поморщившись и помассировав виски, Наташа достала из шкафчика таблетку, бросила ее в воду. Завтракали мы в молчании. Я получила все ту же котлету, Наталья обошлась чашкой кофе и кусочком сыра. Также, не говоря ни слова, она оделась и чуть позже вывела меня гулять. Обнаружив на подъезде свежее объявление, Наташа чуть повеселела и набрала номер Рема. «Да, добрый день. Кажется, у меня ваша потеряшка». Она покосилась на меня, терпеливо сидевшую рядом, задрав мордочку. «Когда? О, отлично, жду вас». Наталья закончила разговор и задумчиво прищурилась. «Так ты у нас, оказывается, песец, а не собака. Ну, прости, я не спец в животных». Она чуть улыбнулась и пошла дальше, к небольшому скверу. Я, естественно, потрусила за ней. Немного погодя, Наталья снова заговорила. Любовь ⁇ гадкое чувство, знаешь, от нее одни беды. Женщина поправила воротник пуховика. В корне не согласна. Если любовь настоящая, она приносит только радость, в чем лично я не перестаю убеждаться. Да и Женька тоже всем доволен в своей жизнью. А если одержимость, как у некоторых, то да, конечно, соглашусь, что от такого лишь неприятности. Мы немного побродили по скверу, и когда я завидела машину Рема, заворачивавшую во двор, со всех лап кинулась к нему, повизгивая от избытка эмоций. Да, всего одна ночь прошла, но я уже соскучилась, и скрывать это не собиралась. Мой барс поймал меня на руки, почесал за ушком, чмокнул во влажный нос и посмотрел на подошедшую Наталью. «Спасибо вам большое». Поблагодарил он, отлично сыграв облегчение. «Убегает иногда паршивка мелкая». Рэм ласково потрепал меня по загривку, и я возмущенно засопела на такой поклеп. Ну да, легенда есть и легенда. Ориентируется здесь еще не очень хорошо. Мы недавно приехали, вот и плутает по дворам. Следите лучше, вежливо улыбнулась Наташа. Пожалуйста. На этом мы разошлись, к моему облегчению. Рэм отнес меня в машину, и мы отъехали от дома этой дамочки, встав в подворотне, чтобы я могла привести себя в порядок. Насте я позвонил, предупредил, что мы решили вопрос с гостями и букетом, а букет отдал уже Ради. Отчитался Рэм, так что от порчи избавим девушку, все в порядке с ней будет. «Угу», — промычала я, натягивая теплый свитер. «А с этой ведьмой доморощенной что делать-то будем?» Выпыталась из рукавов и вопросительно посмотрела на Рема. Он чуть нахмурился, положив руку на спинку моего сиденья. «Как и полагается, сдам ее Колесникову, пусть дальше разбирается», — ответил Рэм. «Доказательства у нас есть. Даже после снятия порчи на этом чёртовом букете следы останутся. Так что не думаю, что эта Наталья легко отделается. За свои поступки надо отвечать». Задумчиво добавил он, сгробастал меня в охапку и подтянул к себе, чмокнув в макушку. А потом резко сменил тему, предложив. «А поехали к твоим, рыся». Я ничего против не имела, а очень даже «за» была. Колечком опять же похвастаюсь. «Поехали?» — кротко отозвалась я, прижавшись к моему барсу. Не сомневаюсь, что Рада и без нас совсем справится отлично, в том числе и с Сергеем Колесниковым, ведьмаком-следователем, пообщается. Он с нами сотрудничал регулярно, и наших всех знал хорошо. Сделав несколько звонков, Рэм повез меня сначала завтракать, ибо на одной котлетке как-то голод не утолишь. Ну а потом мы быстренько собрались и поехали к Варваре и Степану, прихватив Найдену. Куда же без моей красотки? А впереди еще маячил корпоратив перед Новым годом. И я уже предвкушала, как огорошу Женьку известием, что теперь он будет тут за главного. Ничего, у него вон семья намечается, так что повышение будет ему очень кстати. Не сомневаюсь, он потащит свою лесу рыжую в ЗАГС в ближайшем будущем. А мы с Рэмом поедем в Мурманск. И кто знает, может, и там найдется применение нашим талантам и навыкам, приобретенным за время работы в агентстве. Руководить кланом — работа тоже хлопотная, и всякое может случиться.